Глава вторая. Девушка, вы бы подвинулись? Куда я подвинусь, если и так уже практически сижу на коленях у этого дедушки? Посмотрела я сперва на возмущённо сопевшую прямо мне на ухо женщину, а потом на дедка, смущённо поглядывающего на меня снизу вверх. Я действительно, если не сидела на нём, то вжалась в его ноги так, что не только моим ногам было больно, да и пошевелиться-то толком не могла. Стиснутая со всех сторон пассажирами автобуса. А был он в этот час пик даже не переполнен, а набит до отказа. Хорошо хоть выходить мне через две остановки, осталось потерпеть ещё чуть-чуть. Молодая, а такая уже нахалка, громко проговорила всё та же женщина, и от её голоса в моём ухе зазвенело. Ну что тут скажешь? Ничего. Хотелось, конечно, поругаться как следует хоть с кем-то, чтобы выпустить пар, но легче от этого точно не станет, и проблем моих это не решит. А потому промолчала, хоть это мне и не свойственно. А через две остановки с великим трудом выбралась из автобуса на хоть и жаркий, но зато свежий воздух. В автобусе же пахло потными телами и еще кучей всего, чем, казалось, я пропиталась насквозь. От остановки до моего дома было рукой подать. Пройти через арку и сразу же двор, и подъезд мой ближайшей к арке. Как-то я даже шаги посчитала, от нечего делать. Ровно 50 шагов от остановки до моей квартиры, однушки на первом этаже. И обычно такой близости я радовалась, но не сегодня. Сегодня я домой не шла, а плелась чувствуя себя уставшей столетней старушкой, и дико было возвращаться с работы, не планируя завтрашний день и не тащив в сумке увесистую стопку тетради на проверку. Не первый раз дверь в квартиру была открытой, не просто не запертой, а в образовавшуюся щель можно было рассмотреть внутренности прихожей. С утра тут был порядок, сейчас же валялась одежда, кроссовки брата стояли в самом центре небольшого пространства, а рядом лежала его спортивная сумка, с которой он практически не расставался. И мои предчувствия уже даже не кричали, а вопили. Он снова развязался. На этот раз продержавшись чуть больше недели. Дверь противно скрипнула, впуская меня в духоту квартиры. Но, ну, конечно, открытёк на у кого-то смекалки не хватило. Впрочем, я беззвучно разулась и на цыпочках прокралась в комнату. Здесь тоже царил бардак, но на него я внимания не обратила. Взгляд мой был прикован к Артёму, лежащему на диване, на спине и без подушки. Вернее, смотрела я на его грудь и только тогда позволила себе выдохнуть, когда подметила, как она вздымается. дышит живой слава богу это стало первой реакцией бледной болезненной слишком худой следом зародилась мысль которая за столько лет уже стала моим вечным спутником мой брат артем был старше меня на 3 года в мае ему исполнилось 30 а мне через неделю стукнет 27 родители наши погибли когда мне было 18 Артём к тому времени уже закончил техникум и устроился на работу. Я же мечтала поступить в университет на физико-технический факультет. Но планы мои рухнули в день смерти родителей. А точнее, сразу после похорон, когда два амбала заявились к нам домой с новостью, что отец задолжал им огромную сумму. Они и подтверждение предоставили. Нам же с Артёмом ничего не оставалось, как продать новую трёхкомнатную квартиру в центре города и купить эту однушку в не самом престижном районе. Зато долг отца мы выплатить смогли. Ну и после Артём настоял, чтобы вместо Универа я поступила хотя бы в наш Политех. Все годы моей учёбы в институте Артём не только оплачивал мою учёбу. Он работал как проклятый, чтобы я ни в чём не нуждалась. И запрещал мне даже думать о работе. Фактически он заменил мне отца. А когда я получила диплом, мой любимый братишка словно взял и вздулся резко, как будто с его плеч упал груз ответственности за меня, как будто отныне я не нуждалась в его заботе и опеке. И примерно в это же время он познакомился с Галкой. Она его и посадила на наркоту. Через полгода Галка исчезла из жизни моего брата, укатив куда-то с новым любовником. А наркотики остались. И если раньше он только курил, то не так давно начал колоться. Я же, я понятия не имела, что с этим делать, понимая, что страдаю от невозможности помочь своему брату. Из дома постоянно пропадали вещи, а Артём сбыл с рук уже всю нашу технику. ну, кроме холодильника до да стиралки, слава богу. Год он уже не работал и постоянно просил у меня деньги. Даже прилично получая в школе, я не могла ничего отложить, чтобы создать хоть какую-то подушку безопасности. А теперь вот и я осталась без работы. Я постояла еще сколько-то возле дивана, глядя на лицо брата. И чем больше я на него смотрела, тем сильнее он казался мне изможденным. Конечно, в итоге пришлось обругать себя, что хороню брата раньше времени. С этими мыслями я и отправилась на кухню. Шаром покати, как впрочем обычно. И повсюду валяется грязная посуда. Никогда раньше Артём не был настолько неряшливым. А сейчас мне казалось, что он и не замечает ничего вокруг себя и никого. Иногда мне казалось, что он и про меня забывает частенько. Час ушёл на то, чтобы навести порядок на кухне. Потом я ещё по квартире прошлась, убирая вещи на их места. Пылесосить и мыть полы уже не осталось ни сил, ни желания. Новый запас бодрости пришлось черпать уже в душе. А когда вышла из ванной, Артём уже проснулся. "Геля, ты чего так рано?" зевнул Артём, не глядя на меня и не переставая щёлкать пультом от телевизора. А меня уволили. Остановилась я перед ним и поправила полотенце на голове. "Да?" посмотрел он на меня. Но работа мыслей на его лице читалась разве что пару секунд, как снова оно стало равнодушно отречённым. "Не беда, найдёшь другую работу". "Да неужели?" закричала я. Вот тогда Артём посмотрел на меня с удивлением. "А может, тебе тоже стоит этим заняться?" Тёма, нам скоро жить не на что будет. И у кого ты будешь просить деньги, если я долго не смогу устроиться на работу? Гель, не драматизируй. Не так много нам с тобой и нужно, повёл плечами Артём. Прорвёмся. Тёмочка, не прорвёмся, присела я перед ним на корточки, заглядывая в глаза. Не прорвёмся, если ты не бросишь эту дрянь. Мало того, что ты себя губишь, так ты ещё и меня душишь. Почувствовала я, как на глаза наворачиваются слёзы. Сказал брошу, значит брошу, злобно сыркнул на меня брат. Ну ты же сегодня опять. Я не договорила, слёзы отчаяния душили. Гель отвали, не заставляй меня в сотый раз говорить одно и то же, отпихнул меня Артём. Да пошёл ты. Вскочила я на ноги. Надоело. Как же мне всё надоело, а ещё я дико устала, и больше всего устала бояться. Я заперлась в ванной, а вышла оттуда полностью одетая и с высушенными волосами. Артём даже не взглянул в мою сторону, когда выходила из квартиры. Мне же хотелось оказаться как можно дальше от него.